Глава 9 Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колено Израилевы, и на Имав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И устроил себе тир крепость, Накопил серебра, как пыли, И золото, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным И поразит силу его в море, И сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон, И ужаснется и газа, И вострепещет сильно, И и крон, ибо посрамится надежда его. Не станет царя в газе И Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, И я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, И мерзости его из зубов его, И он достанется Богу нашему, И будет, как тысяченачальник в Иуде, И Экрон будет, как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска против проходящих впред и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под подъяренной. «Тогда истреблю колесницу у Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушён будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Возвращайтесь на твердыню вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе и уду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь саваов будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника». И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо, подобно камням венце, они воссияют на земле его. О, как велика красота его! И какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отрокови.